Эта история интересна, но длинна. Надеюсь, в пути будет время рассказать ее и послушать самой о Великой Битве. «Будет», — заверил Тиссалиец, наскоро проживал горсть вареных в меду орехов и поднялся. Тайс проводила его до ступень к веранды. Леонтиск появился снова после отдыха в таком роскошном вооружении, какое не описывал и сам Гомер.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 Она попросила подать ей салмах вместо Буанергоса и ахнула, когда увидела свою кобылу золотой сбруи с фарбеей, украшенной крупными турмалинами, такой же дивной розовой окраски, как на подаренных ей флаконах кебеллы. На потнике лежала шкура редкостного, рыжего с черными полосами зверя, тигра. Кинеподы — Ножные щетки лошади украшали сверкающие на солнце серебряные браслеты с бубенчиками. салмах как будто почувствовала красоту своего наряда и гордо выступала, перезванивая копытами так же, как и подходящая к ней тайс, чьи ножные браслеты звенели при каждом шаге.